Глава 10. Гости. Черная четырехколесная бронемашина неизвестной марки и без опознавательных знаков остановилась за 100 метров до ворот Восточного. Ствол внушительного калибра не менее 12,7 мм дистанционного управляемого модуля на крыше автомобиля предусмотрительно повернулся назад. Со стороны стаба вышел боец под прикрытием многочисленных орудий на стенах и неспешно направился к неведомым гостям. Когда караульному через открытую бойницу водительской двери передали карточку пропуск, он тут же вытянулся в струну и доложил в рацию. «Открыть ворота! Без досмотра!» Броневик тихо урча покатил по пыльной дороге. Черный монстр остановился у входа в администрацию. Ноги в берцах встали на подножку. Спрыгнули на песчаную площадку, торопливо прошагали по ступенькам крыльца, вбежали на второй этаж и, громко стуча по дощатому полу, направились прямиком к кабинету главы. Вошли без стука. «Привет, Горыныч, не ждал так быстро!» Таран привстал с кресла и протянул руку. «Здравствуй, ты получил послание?» Знахарь ответил на приветствие и немедля спросил. «Они где?» «Так нет его. Уехал вчера еще. А что, что-то случилось? Зачем такая срочность?» «Таран!» Знахар тяжело вздохнул и кивнул на мусорное ведро со смятой телеграммой. «Я знаю, что ты мне ответишь на все мои вопросы, не сомневайся. Или забыл, сколько я улей топчу. Вижу, хорошо подготовился к ним, не докопаешься. Любой ментат покажет, что ты ни при чем». «Но только уясни, что я, Нику, совсем не враг». «Но...» Таран виновато попытался что-то сказать, но встретился с разочарованным взглядом крестного. Горыныч вздохнул, развернулся и молча вышел из кабинета. Голова стаба восточный растер раскрасневшееся лицо ладонями и плюхнулся в кресло. «Сова, дам тебе подпитку для дара». Гарыныч силой захлопнул заднюю дверь броневика, прошел по салону и сел напротив сенса локатора между других бойцов. «Посмотри-ка, где сейчас примерно кукловод и Ник?» «Да, конечно, я готова». Девушка закрыла глаза и положила перед собой руки на колени с раскрытыми вверх ладонями. Знахарь отхлебнул живчика из фляги и сосредоточенно всмотрелся в лицо совы. Эффект от применения знахарем своего умения ощутили все присутствующие в автомобиле при появлении на коже гусиной кожи. Один боец поежился, другой прикрыл глаза. Водителя передернуло, и он крепко сложил руки на груди. А сидящая рядом с Горынычем девушка цокнула языком и поморщилась. «Кукловод на востоке, сместился к северу от начальной точки. Он стал значительно сильнее». Меланхоличным голосом произнесла та. Зрачки сенса быстро двигались под закрытыми веками, как будто она в данный момент просматривала сон. «И могу с уверенностью сказать, что это девушка». «Вот как! Хорошо. А знахарь где?» Спокойным голосом спросил Горыныч. «Ник отдаляется пока что на юго-восток». «Молодец! Едем. Похоже, нам всем по пути». «Другой дороги туда нет», — решительно ответил Горыныч и полез на переднее пассажирское сиденье. Сова широко открыла глаза и глубоко шумно вдохнула воздух, будто была во время сканирования под водой. «На, выпей, живца!» Боец рядом протянул ей руку и обратился уже к Горынычу. «А можешь ей апгрейд сделать? После каждого раза так задыхается». «Ткач, я все понимаю, но умение новое и уникальное». Пока не закрепится, повторно жемчуг давать нельзя. Ты же тоже сенс, хоть и на коротких дистанциях работаешь. Должен понимать, что дары у вас очень чуткие к влиянию извне. Расход энергии у совы просто запредельный, как и радиус видения. Горыныч тоже отхлебнул живца и причмокнул. Вот и увеличивается потребление кислорода. Отсюда и одышка. Не волнуйся, со временем побочный эффект должен уйти. «Трогай, болт!» Бронеавтомобиль стремительным рывком сорвался с места. «Тач, так ты сделай искусственное дыхание, не теряйся!» Рассмеялся боец напротив и ухватился за поручень. «Ох, е-мое! Болт, не дрова везешь!» «Кат, я тебе сейчас искусственное пихание устрою, Да дошутишься у меня!» «Ладно, братка, не обижайся, а мы с иглой за жизнь поборемся, да?» подмигнул он второй девушке. «Кат!» улыбнулась она в ответ и закатила глаза. «Ты просто неисправим!»